Глава 29 девятая Вести уголовное расследование — все равно, что собирать пазл. Сначала нужно разложить углы, потом выстроить рамку, затем разделить на небольшие кучки детали основных фигур, после чего внимательно рассмотреть, как располагаются эти фигуры и начать выстраивать пазл фрагмент за фрагментом. Сначала картина неточная, дальше изображение вырисовываются все детальнее — После долгих проб и ошибок между ними образуются мостики и разрозненные фигуры станут частями единого целого. Во вторник, утром 13 мая, несколько кусочков пазла идеально сложились и получился портрет свежевателя. Людивина пришла на работу к 10 утра с влажными волосами, проснулась она с трудом и душ пришлось принимать в спешке. Синьон как раз вытаскивал из принтера горячий лист бумаги. «Это анализ ДНК из лаборатории. Куски кожи, которые мы конфисковали во время Гоу-фаста, принадлежат трем разным людям», — бодро сообщил он. «Но это еще не все. Я получил отчет по мейлу утром, когда пришел в контору. Гильем уже успел установить личность двоих». Людивина не понимала хорошего настроения коллег. Казалось, будто им все равно, будто весь этот ужас не коснулся их. При этом она помнила, что Синьона чуть не вырвала, когда он выходил из вагончика». но он сумел взять себя в руки, в отличие от нее. Потому что Синьон умеет закрывать за собой дверь, когда выходит из конторы. Потому что не превращает расследование в свое личное дело. Потому что у него есть кое-что поважнее — жизнь и семья. Всегда одно и то же. «Еп!» — горделиво подтвердил Гильем. «Один из потерпевших привлекался за мошенничество и кражу. Некий Эрик Яхья». Судя по всему, это его татуировки на кусках кожи. Я только что навел справки об этом парне. Мелкая шпана, ради легких денег готов был на все. Но он не бандит, по крайней мере, не слишком опасный. Пропал 26 апреля после того, как ушел с дискотеки. Свидетелей похищения? Нет. Те, кто его видел в последний раз, говорят, что Эрик ужрался в хлам». Рядом с клубом есть канал, и многие думают, что он свалился пьяным в воду и утонул. Такие случаи уже бывали, но тело так и не нашли. «Теперь-то понятно, почему не нашли», — заметил Синьон. Гильем поморщился от отвращения. «Прикиньте, он ведь мог попасть на тарелку к какому-нибудь из родственников. Жесть! Твой сын исчезает, а потом ты его ешь на ужин, ничего не подозревая. А вторая жертва...» Спросила Людивина, бросая куртку на спинку стула. Синьон взял со стола записную книжку. Вторая находится в списке шестерых пропавших за последнее время в Лильском регионе. Ее зовут Камила Виньерон. В феврале возвращалась вечером со дня рождения друзей и пропала. Нашли только брошенный на улице велосипед, который она взяла на прокат в Лилле. «И что? Ни свидетелей, ни следов?» «Ничего». Ее ДНК оказалось в базе САС, потому что родственники разрешили взять у нее в квартире образцы для анализа. Судимости нет. За год четыре исчезновения признаны подозрительными. Камила Виньерон среди них. «Отличная работа, парни. Гильем, давай все материалы по лильским исчезновениям, а ты, Синьон, позвони коллегам в Лиль, скажи, что мы опознали две жертвы». Не успела Людивина договорить, как Гильем нырнул в нагромождение коробок за спиной. Более наблюдательный Синьон подошел и присел на край ее стола. «Что, опять дерьмовая ночка была, да?» «Я же успела накраситься перед выходом». «Не совсем успела. У тебя черные круги под глазами. Давай ты сегодня поужинаешь у нас. Можем уйти пораньше, тогда успеешь поиграть с близнецами. А лети приготовить свою фирменную курицу по-баскски. И ты... Синьон, спасибо тебе за приглашение». но сегодня не в настроении общаться, прости. — Ясно. А как твоя вчерашняя поездка в Биша что-нибудь узнала? — Расскажу попозже, сейчас у нас другие приоритеты. — Но ты встретилась со свидетелем? — Да. — И ничего? — Всему свое время. Синьон помолчал, кусая губы и пристально глядя на нее. — Ты хоть на дурь не подсела? — Людивина не выдержала и рассмеялась под изучающим взглядом друга. «Знаешь что, после обеда я все тебе расскажу о вчерашнем вечере, ладно? Поверь, ты услышишь совсем не то, что ожидаешь». Немного успокоенный, Синьон вернулся за свой стол, стоявший напротив, и начал звонить в Лиль, то и дело поглядывая на Людивину, которой такая забота была даже приятна. Ночью правда выдалась тяжелая. Чудовища в темноте не дремали, поспать удалось совсем мало — Но за это время приснился кошмар с полыми лицами и существами без глаз. У них во рту клубился мрак, простертые лапы заканчивались вилами, они выходили на улицы с наступлением ночи и пили человеческие души. Вчерашний вечер не прошел даром для ее нервной системы, как и все остальное. Но, по крайней мере, теперь у нее появилась уверенность, что зацепки надо искать в последних полутора годах жизни Людовика Мерсия, убийцы из ресторана, а также в биографии ГФЛ, то есть Кевина Бланше, и, возможно, других, свежевателя Михаила Баленский подростков из скоростного поезда и преступника из торгового центра. Тот, кто принял облик дьявола, чтобы манипулировать своим войском, вербовал бойцов на протяжении последних двух лет. Но сначала Людивина хотела полностью собрать фрагмент пазла со свежевателем – Она взяла стопку документов, подготовленных Гильемом, и для экономии времени принялась сразу за протоколы свидетельских показаний, касавшихся двух опознанных жертв. Обстоятельства исчезновения, психологические профили, сведения, полученные у членов семьи. Часа через три у нее сложилось более четкое представление о том, кем были Эрик Яхья и Камила Виньерон. Первый — Задира, не склонный поддаваться чужому влиянию. Вторая — скромная, замкнутая девушка. Но первый в момент исчезновения был вдребезги пьян, и это наводило на мысль, что свежеватель старался избегать риска. Он выбирал легкую добычу, вроде Дианы, юной девушки на пустынной дороге у окраины села. Боленский был рациональным, долго ждал подходящей ситуации, выискивал потенциальную добычу, ловил удачный момент». Жертвами становились мужчины и женщины разной внешности. Диана Кадайер – худенькая блондинка, а Камила Виньерон – плотная брюнетка. У свежевателя не было предпочтений в плане внешности. Фетишем служила только человеческая кожа. Он добывал трофеи. Главным удовольствием для него было убийство. Он испытывал почти божественное наслаждение от власти над жертвой. А наслаждение властью... Свойственно людям, неудовлетворенным своим существованием. Но дело было не только в этом. Расчленять человеческое тело невозможно, не испытывая удовольствия от этого. Особенно, если делать это постоянно. Такое просто нереально. Людвина легко могла представить себе, насколько это тошнотворный, трудоемкий и долгий процесс. Михаила Боленский мотивировали явно не деньги. Такую мерзость за деньги не заставишь себя делать. Человеческая психика этого не выдержит. Он получал от этого что-то другое, более личное, из разряда фантазий. Так тщательно сдирать кожу с людей Боленский могла заставить только извращенная страсть, поднимавшая его на пик эмоций. Боленский снимал с людей кожу, потому что ему это нравилось. Вот почему он делал это снова и снова. Эта потребность имела власть над разумом, была сильнее страха. тогда почему он продавал кожу? Понятное дело, ради прибыли, но если человеческая кожа была для него источником кайфа, он не мог так легко расставаться с ней. «Он что-то оставлял себе», пробормотала Людивина. «Чего?» — переспросил Синьон, прижимая телефон плечом к уху. «Ничего, это я сама с собой». Вывод был очевиден. Боленский продавал кожу, избавлялся от мяса, но оставлял себе часть своих жертв. Людивина повернулась к Гильему. «Криминалисты нашли у Боленский коллекцию трофеев?» «Не знаю. Мы уже уехали до того, как закончился обыск территории фермы. Учитывая тамошний бардак, они явно провозились все выходные. Теперь Людивина повернулась к Синьону. «Ты сейчас на связи с отделом расследований Лиля? Спроси, что они нашли у свежевателя?» «Там наверняка был тайник. Погреб с люком или двойная стенка у шкафа, или...» «Это было в шкафу у него в кладовке», — подтвердил Синьон через некоторое время. «Банки с человеческими глазами. Дюжина, не меньше. Команда судмедэкспертов работает над этим со вчерашнего дня». Людивина торжествующе сжала кулак. «Другие на ее месте пришли бы в ужас от этой жуткой подробности». но она ликовала, целиком погрузившись в психоанализ убийцы, гордая тем, что попала в точку, и забыла, что снова надела свои доспехи, защищаясь от эмоций. Профиль также указывал на то, что Михаил Боленский действовал в одиночку. Он продавал кожу, но зачем оставлял себе глаза? Потому что глаза — это зеркало души? Ему хотелось снова и снова заглядывать в мертвые зрачки и вспоминать о проделанной работе? Тот, кто владеет глазами, владеет и душой. Если Освежеватель был адептом сатаны в той или иной степени, казалось вполне вероятным, что именно такова его мотивация. Вполне логично. Как познакомились ГФЛ и Свежеватель, Нужно было сопоставить все их перемещения за последние два года. не хотелось с кем-нибудь посоветоваться, но она не решалась. Можно было хоть сегодня отправить материалы своему наставнику, тому, кто научил ее погружаться в сознание преступников. Но Ришар Микелис откажется ей помочь. Он уже никогда не спустится с гор. Для него с этим покончено. Он взялся учить ее именно поэтому. После того, что они вместе пережили в Европе и в Квебеке, Микелис, молодой криминалист в отставке, окончательно отвернулся от преступного мира. При мыслях о Микелисе у Людивины щемило сердце, Она думала обо всех часах, проведенных у него дома, а чаще около дома, чтобы их разговоры не слышали жена и дети, вспоминала о долгих прогулках, когда они спорили, и Микелис вдребезги разносил ее доводы, добиваясь, чтобы она поняла природу насилия. Он намертво вколотил ей в голову простую истину. Нельзя выследить зло, не разбудив при этом темную часть своей души. Невозможно выявить худшее в человеке, не отыскав худшее в себе». Чтобы понять тьму, нужно говорить на ее языке, погрузиться в нее, изучить изнутри. А тот, кто имеет дело с тьмой, ведет опасную игру. Он раздувает огонь собственной агрессии, извращенные фантазии, тлеющие не только в очаге его сознания, но и в очаге всего человечества, где лежит пепел эволюционного древа, а в глубине — хищные атовизмы, которые вознесли нас на вершину пищевой цепочки». Те прогулки с Микелисом напоминали крестный путь, паломничество в логово своих демонов, чтобы встретиться с каждым и приручить. Так и становятся профайлерами. И в расследовании Людивина должна использовать своих демонов, их чутье, которое укажет верный путь. Но если потерять над ними контроль, они приведут ее к бездне. Людивина тряхнула головой, обратиться к Микелису не вариант. «Его двери всегда открыты для отчаявшейся женщины». но не для жандарма со стопкой уголовных дел. Он дал ей все, он с трудом выжил и теперь оберегал свою семью, как пастух стережет стадо, вдали от людей и от волков. На стол вдруг упала тень, и Людивина невольно отпрянула. «Я тебя напугал?» — забеспокоился Синьон. «Извини, я просто задумалась. Пообедаем? Еще немного, и я сожру что угодно из холодильника «Боленский». Полицейский юмор как защита от нервного срыва, но сейчас, услышав это от Синьона, Людивина почувствовала раздражение. — По-моему, не быть тебе юмористом. — А вот это уже расизм. Ты отказываешь черному вправе на черный юмор. — Ты прав. Тебе пора поесть. Без еды ты тупеешь, — ответила она, приподняв бровь. Гильем уже оставил свой пост, чтобы покурить вейп и устроить себе пир в любимом китайском ресторанчике. Так что Людивина с Синьоном отправились в пивную на другой стороне бульвара. Когда они стояли у светофора, Синьон сообщил ей хорошую новость. Жан-Луи Эрто из Лильского отдела пишет, что они нашли штраф, выписанный на имя Михаила Боленски. Камера засекла его на трассе А1 во вторник 6 мая утром. «Он ехал в Париж». Людивина повернулась к нему, ее лицо сияло. «Нет, он ехал в Лакурнев. Собирался избавиться от ГФЛ, но столкнулся с мелким воришкой и перерезал ему горло, чтобы не оставлять свидетелей. Зачем ему убивать посредника, который помогал зарабатывать деньги? Он знал, что Гоуфаст перехвачен, кожа приведет нас к ГФЛ, а ГФЛ к нему, к Михалу Боленски. Он хотел разорвать единственную ниточку, по которой мы могли до него добраться. Откуда он так быстро узнал, что Гоу провалился? Боленский — уникальный тип. В целом мыслит примитивно, но у него развилась особая форма разума, внимание к мелочам, чтобы не попасться. Он живет среди хаоса, но при этом тщательно снимает кожу. У нас два Боленский в одном — деревенский уволень и расчетливый убийца — «Добавим к этому приличную дозу паранойи, и я не удивлюсь, если он потребовал от ГФЛ, чтобы тот звонил ему каждый раз, когда товар прибывал в Лакурнев, для собственного спокойствия. И в этот раз, не получив звонка, он бросился заметать следы». Синьон скептически скривился. Все равно как-то уж очень быстро». «Тогда, возможно, Михал решил, что это их последняя сделка. Он хотел убрать ГФЛ». потому что у того начала сползать крыша, и появился риск, что он скомпрометирует их хозяина. «Эта версия звучит правдоподобнее». Они устроились за столиком у панорамного окна с видом на площадь, и за обедом Людивина рассказала о своем длинном вечере, начав с поездки в больницу к Стефану Ланда и закончив беседой с отцом Ватеком, не забыв упомянуть о сестре Людовика Мерсье. В конце она поделилась выводом о том, что у их преступников есть нечто общее — знакомство с одним и тем же человеком в течение полутора-двух последних лет. Именно этот период и нужно изучать. На протяжении всего монолога Синьон не проронил ни слова, внимательно слушал, подперев кулаком подбородок. Когда она, наконец, замолчала, он откинулся на спинку стула. «Не знаю, наорать на тебя или поздравить Лулу?» Ты не должна была встречаться с этими людьми без напарника. Это не по правилам. Да еще ночью, черт знает где. Я предлагала тебе поехать со мной. Было уже поздно. Тебе тоже нужно уметь тормозить, сама знаешь. Особенно после таких выходных. Не строй из себя крутую. Меня ты точно не обдуришь. Я видел, как ты отгораживалась от мира, надела маску железной леди, боевые искусства, стрельба по мишеням и все такое. Но ты осталась моей Лулу. «Девчонкой, у которой не всегда хватает сил тащить неподъемный груз сейчас у тебя их точно нет ты крошечная и хрупкая сломаешься ведь и у меня от этого разрывается сердце думаешь убийцы отдыхают а родители жертв думаешь их горе делает перерывы на обед и на сон вот только не надо мне это впаривать синьон наклонился к ней и понизил голос но говорил властно и решительно «Только не мне, ясно? Я был с тобой в Квебеке, не забыла? Я знаю, что там творилось. Все это знаю. Я тоже почти год не мог нормально спать. Я помню все лица, все трупы. Я знаю, что это такое. И я тоже видел пустое тело Дианы в тот вечер, и с тех пор вижу его каждую ночь перед тем, как заснуть. Я такой же, как ты. Не надо мне втирать про убийцы, не дают себе передышек». «Мы прежде всего люди, обычные люди, у нас должна быть своя жизнь. Тебе необходимо останавливаться время от времени, иначе тебя просто разорвет». Теперь уже Людивина откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Никогда не занимайся оперативной работой без напарника», — настойчиво произнес Синьон. «Никогда. Кто, как не мы, знаем, чем это может закончиться. Тогда рисковал Алексис, а не я». «Мы все каждый раз рискуем. Ты не знаешь, с кем тебе придется иметь дело, пока преступник или преступники не будут установлены. А если бы ты, ничего не подозревая, встретилась с убийцей, хочешь повторить свой опыт общения с Капюсеном, ту встречу с ним полтора года назад?» Людивина покачала головой. Слова Сеньона расстроили ее и взволновали. Прозвучавшие имена разбудили воспоминания. Эти люди перевернули ее жизнь». И вдруг она не выдержала. Плотина рухнула, слезы хлынули безудержным потоком. Синьон в один миг оказался рядом, обнял ее огромными ручищами, прижал к себе, и она долго рыдала и никак не могла выплакать слезы, копившиеся неделями и месяцами. «Я все время думаю о той девочке в фургоне. Не могу перестать думать о том, что с ней сделали!» — всхлипнула она. «Никак не выброшу из головы!» Синьон погладил ее по волосам. «Я знаю». «Но она же не первая, черт побери! Это глупо так изводить себя, а я никак не могу перестать. Вижу ее вновь и вновь, представляю, как ей было больно и страшно. И это меня убивает, Синьон, разъедает изнутри». Великан обнял ее еще крепче и держал, пока она не успокоилась. А когда Людивина всхлипнула напоследок, он взял ее лицо в ладони». «Давай ты поживешь у нас несколько дней, ладно? Лети и близнецы будут очень рады, и я тоже». Людивина глубоко вздохнула, чтобы расслабить соднящее горло. Красные, опухшие глаза щипало от слез. «Спасибо, ты очень добрый», — выдавила она. «Но ты не примешь мое предложение», — догадался он. «Время неподходящее. Нельзя же вот так раскисать каждый раз». «Лулу, -лу, не говори ерунду». Это не каждый раз, а исключительный случай. Расследование такого масштаба мало кому из фликов выпадают за всю карьеру, а у нас это уже второе. Людивина вытерла мокрые щеки. Теперь все будет в порядке. Просто мне надо было хорошенько выплакаться. Синьон помедлил, но настаивать все же не стал. Людивина была не из тех, кого легко уболтать. Обещай, что придешь к нам, если тебе вдруг сделается совсем грустно. «В любое время, хоть в три ночи». Она кивнула и слегка натянуто улыбнулась. Тут у нее в кармане завибрировал мобильный. На экране высветилось имя Филиппа Николя, криминалиста-координатора, который обеспечивал обмен информацией между следователями и экспертными службами. Людивина еще раз глубоко вздохнула, откашлялась и взяла трубку. «Результаты анализов крови трупа из Брюнуа отрицательные. Ничего особенного не обнаружено». Перекошенное от ужаса, пожираемое червями лицо Жозеса Лиса мелькнуло перед глазами неприятной вспышкой. Лицо человека, который умер вопя от страха. «Как это?» — не поверила Людивина. «Должно же быть какое-то ядовитое вещество. Хоть что-нибудь?» «Нет, у меня в руках отчет. Все пробы отрицательные». В целом никаких отклонений, за исключением всякой ерунды, свойственной его возрасту, повышенный холестерин, начало диабета». «Ты уверен?» «Токсиколог уверен». Людивина запрокинула голову и уставилась в потолок. Она ожидала, что анализ крови подтвердит. Жозе Солис был отравлен каким-то наркотическим веществом, которое вызывало у него кошмарные галлюцинации». Это было бы научное доказательство того, что дьявол тут ни при чем, ведь нельзя умереть от страха. Ни один убийца не способен напугать человека до смерти. Если только этот убийца не умеет проникать в сознание жертвы, извлекать ее самые жуткие фобии и воссоздавать их у нее перед глазами. А это умеет лишь дьявол. Но Людивина не сомневалась, что она охотится на человека, по крайней мере сейчас, днем, Она думала именно так. Когда вокруг сгустятся ночные тени, возможно, все переменится».